Попутное истребление находящихся в городе баронов и наиболее неудобных аристократов. «Как там Пампа?» — подумал он. «Только бы не спал, отобьется!» Додумать ему не удалось. В дверь с истошным криком «Отворите, дежурный, отворите!» забарабанили кулаками. Румата откинул засов. Ворвался полуодетый, сизый от ужаса человек, схватил Румату за отворота камзола и закричал, трясясь.